Глава номер три. Сила аргумента и теория аргументации. Сила аргументов не в числе, а в весомости. Ни к чему длинные преамбулы. Всем известно, что эффективная речь – это прежде всего хорошо аргументированная речь. Нам часто приходится отстаивать свою точку зрения, убеждать других людей спорить с собеседниками, чтобы добиться своего – на работе, Дома, с коллегами и друзьями. И от того, насколько убедительны наши аргументы, будет зависеть исход дебатов. Примут ли собеседники вашу сторону или все-таки останутся на своей? Тургенев высказал замечательную мысль. «Спорь с человеком умнее тебя, он тебя победит. Но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя. Спорь с человеком ума равного, за кем бы ни оставалась победа, Ты, по крайней мере, испытаешь удовольствие от борьбы. Спорь с человеком ума слабейшего. Спорь не из желания победы, но ты можешь быть ему полезным. Спорь даже с глупцом. Ни славы, ни выгоды ты не добудешь. Но от чего иногда не позабавиться. В этой главе мы познакомимся с теорией аргументации, созданной еще Аристотелем и ставшей основой основ всей риторики. Теория аргументации имеет свои законы и правила, во многом построенные на законах логики. Основные понятия – теории аргументации. Итак, что такое аргументация? Аргументация – это процесс доказательственного рассуждения, приведения аргументов и доводов, направленный на убеждение собеседника и обоснование истинности какого-либо суждения. В процессе аргументации участвуют две стороны – аргументатор, тот, кто доказывает, и реципиент. Тот, кому адресованы доводы. Основная логическая основа любой аргументации – это доказательство, обоснование истинности каких-либо суждений с помощью других бесспорно истинных суждений. Понятия аргументации и доказательства близки, но не тождественны. Недаром говорят «доказал, но не убедил». Для эффективной аргументации одних доказательств мало. Наряду с ними требуется еще и убеждающее воздействие на реципиента. Давайте рассмотрим структуру доказательства. У нас есть три ключевых кита. Тезис – это что доказывается. Аргументы – это, собственно, чем доказывается тезис. И так называемая демонстрация – как доказывается. Очень часто в быту мы демонстрации называем причинно-следственную связь. Теперь поподробнее. Под тезисом принято понимать выдвинутое аргументатором суждения – которая доказывается в процессе аргументации. Аргументы — это совокупность взаимосвязанных суждений, с помощью которых обосновывается тезис. Аргументами могут быть известные факты, определение понятий, теоретические обобщения, статистические данные, аксиомы, ну, очевидные, а потому недоказываемые положения. А вот демонстрация называется логическая форма построения доказательства. В классической или античной риторике — выделяют два вида доказательств. Это доказательства естественные и искусственные. Естественные доказательства. В античности естественными доказательствами назывались те доказательства, которые связаны с приведением документов, статистических данных, свидетельских показаний и так далее. То есть все то, что общедоступно и очевидно. Например, этот фильм не принес кассовых сборов, Об этом заявили и авторы фильма, и киноакадемия, и компания, занятая прокатом картины. Но в отечености выделяли еще и так называемые искусственные доказательства. Среди них были логические, этические и эмоциональные. Логические — это доказательства, которые строятся по законам логики. В них используются методы индукции, дедукции и аналогии. Ну, например... Если этот фильм покажут на большом экране, то основную часть публики, которая придет в кинотеатр, составят дети. Известно, что дети часто подражают понравившимся героям. Разве мы можем допустить, чтобы идеи, пропагандируемые в фильме, распространялись в нашем обществе? Бывают доказательства этические. Это те, которые апеллируют к нормам морали и нравственности. Например, призывы к сопереживанию. Фильм, в котором столько пошлости, жестокости и насилия нельзя ставить в программу телепередач, в то время, когда больший процент телеаудитории составляют дети. Ну и, наконец, в античности ораторы выделяли доводы эмоциональные. В этом виде доказательств аргументатор апеллирует к чувствам человека. Например, разве справедливо, что фильм, в котором оскорбляют чувства многих людей, будут демонстрировать во всех кинотеатрах страны? Есть и еще одна систематизация доказательств – прямые и косвенные. При прямом доказательстве оратор приводит необходимые аргументы, из которых логично вытекает тезис. Например, настоящее счастье приносит любовь, дружба, уважение людей и успех в своем деле. Это прямое доказательство, и отсюда вывод, то есть тезис – счастье не в деньгах. При косвенном доказательстве рассуждение идет другим путем. Вместо поиска аргументов для обоснования тезиса, как при прямом доказательстве, формулируется антитезис, то есть отрицание данного положения. Задача в этом случае — показать несостоятельность антитезиса. По законам логики известно, если из двух утверждений, противоречащих друг другу, одно ошибочно, то второе обязательно должно быть верно. Если антитезис ошибочен, значит тезис верен. Такой риторический прием также называют доказательством от обратного. Давайте вспомним, а что же такое дедукция, индукция и аналогия. Дедукция — это способ доказательства, при котором на основании логических законов одна мысль следует из другой, вывод частного из общего. Индукция — это логическое исследование от отдельных фактов к общему принципу. А вот аналогия — Это умозаключение о принадлежности к какому-либо объекту определенного признака, то есть переносимого признака, на основании сходства с другим объектом, который имеет такой признак. Например, докажем тот же тезис «счастье не в деньгах». Косвенные доказательства. Допустим, счастье лишь в деньгах, а все богатые люди – самые счастливые на Земле. Но мы знаем, что очень многие обеспеченные люди одиноки – Непоняты, нелюбимы, и это доставляет им более страдания. Значит, счастье не в деньгах. При умелом применении косвенные доказательства могут обладать особой убедительностью и эффективностью в споре. В теории аргументации выделяют законы тезиса, законы аргумента и закон демонстрации или причинно-следственной связи. Давайте эти законы поэтапно разберем. Итак, законы тезиса. Закон номер один. Тезис нуждается в доказательстве. Но если речь идет об очевидных фактах или постулатах и аксиомах, общепринятых определений и понятий, то это не является тезисом, следовательно, не требует доказательств. Например, «Человеку для жизни нужна вода» или «Чистая очищенная вода полезна для здоровья». А вот такой рекламный слоган «Бассейн необходим в каждом доме» Теперь этот тезис не нуждается в доказательстве, я бы аксиомой и постулатом не назвал. Закон номер два. Тезис должен быть сформулирован точно и ясно. Тезис не терпит многозначительности. В теории аргументации Аристотеля есть правило. Кто пытается доказать слишком много, тот не докажет ничего. Античные ораторы рекомендовали в качестве тезиса выбирать не общие, а частные суждения потому что их легче доказывать и сложнее опровергнуть. Сравните «люди злы» и «некоторые люди злы». Если в первом случае утверждение явно спорно и даже провокационно, то во втором «правдиво» и обосновать его истинность не составит труда. Практика показывает, что, к примеру, доказать тезис «России нужны кардинальные реформы» намного сложнее, чем «России нужна программа борьбы с коррупцией» потому что первый общий, а второй более конкретный и явный для построения линии аргументации. Именно поэтому опытные политики в своей предвыборной кампании используют только конкретные тезисы, которые проще обосновать выступающему и запомнить слушателям. Третий закон тезиса. Тезис должен быть одним и тем же на протяжении всего доказательства. В противном случае возникает распространенная ошибка – подмена тезиса. Оратор начинает рассуждать об одном, но в процессе приведения аргументов и доводов забывается и в конце доказывает уже другой тезис. Случается и такая ошибка — потеря тезиса. Оратор слишком увлекается демагогией и забывает исходный тезис, то есть не то, что он намеревался доказать. Потеря тезиса наблюдается в речах некоторых политиках. «Я знаю, как сделать жизнь лучше». Вот таков тезис выступления — которые требуют доказательств, что их обещания и улучшения реализуемы на практике. Но в ходе аргументации они доказывают совсем другое. Недостаточность прожиточного минимума, коррупционность нынешних властей и так далее. Но ни одного аргумента в пользу того, что знают, как все это исправить, не предоставляют. Тезис потерялся. Тезис не доказан. А теперь перейдем к законам аргумента. Ответим на вопрос Каким же должен быть аргумент для того, чтобы процесс аргументации и доказательства был корректным? Закон номер один. Аргументы должны быть истинными суждениями. Несоблюдение этого закона ведет к умышленному обману, если оратор в качестве аргументов использует заведомо ложные факты. Например, на презентациях различных компаний можно услышать такое. Наш продукт самый лучший, потому что именно ему отдают предпочтение большинство россиян, и по объему продаж мы опережаем конкурентов в четыре раза. Выглядит, конечно, эффектно. Однако в качестве аргументов используется не объективная статистика, а в основном вымышленные цифры неавторитетных мониторинговых компаний. Закон номер два. Истинность аргументов должна быть доказана. Если оратор использует объективно истинные, но не факты, Это приводит к распространенной ошибке, которая в логике называется предвосхищение оснований. По законам логики недоказанный аргумент не принимается. Любые аргументы, неочевидные для собеседника, подсознательно им тоже не воспринимаются. ну Например, наши гамбургеры безвредны, потому что вся продукция компании X качественная, экологически чистая и полезная. Тезис гамбургера безвредны не доказан, так как он опирается на достаточно сомнительный аргумент про компанию, которую, в свою очередь, также требует аргументации, либо остается недоказанным и неочевидным для слушателей. Закон номер три. Аргументы не должны противоречить друг другу. При аргументации важно использовать совокупность именно взаимосвязанных аргументов. По законам логики, если при доказательстве одного тезиса аргументы противоречат друг другу, то один из них ложный необходимо согласовать набор аргументов с точки зрения логической связи. Если в процессе аргументации какого-либо тезиса оппонент заявляет, что стереотипам нельзя верить, а после в качестве доказательства тезиса говорит, что женщины не могут быть хорошими политиками, так как их предназначение иное, то этот аргумент, являясь расхожим стереотипом, противоречит всем прочим его аргументам. Значит, оппонент противоречит сам себе. Линия аргументации не простроена, тезис не доказан. Закон номер четыре. Истинность аргументов должна устанавливаться независимо от тезиса, то есть автономно. В противном случае, возможна серьезная ошибка в аргументации, известная как круг в доказательстве, когда тезис доказывается аргументом, а аргумент доказывается этим же тезисом. Например, учение Ленина непобедимо, потому что оно верно, И учение Ленина верно, потому что оно непобедимо. От себя добавлю. В книге действительно эта ошибка относится у меня к аргументам, ибо это классическая логика. А вот уже в своих более поздних работах, например, в книге «Аргументируй это!» ошибку «Круг в доказательстве» я уже сознательно отношу к ошибке демонстрации или причинно-следственной связи. Но это вопрос авторский, и вы можете эту ошибку соотносить либо к аргументу, либо к демонстрации «как я». Ну а мы переходим к пятому закону аргумента. Количество аргументов должно быть достаточным для обоснования тезиса. Многие полагают, что чем больше аргументов, тем лучше. И это главная ошибка. Хэшн доказать тезис одним аргументом практически невозможно. Для эффективного доказывания требуется совокупность аргументов. В числе аргументов могут оказаться слабые, ложные, необоснованные – или противоречащие друг другу. Чтобы аргументация не рассыпалась в пух и прах, необходимо исключить их. Даже истинный, но неубедительный и не вписывающийся в концепцию доказательства аргумент неизбежно ослабит выбранную тактику. К примеру, мы часто слышим в обыденной речи «У него болит горло и высокая температура. Это ангина». Казалось бы, все верно. Однако боль в горле и температура могут быть симптомами не только ангины, Поэтому данный аргумент недостаточен для доказательства тезиса диагноза ангина. Переходим к закону демонстрации. Он говорит о связи тезиса с аргументами. Тезис должен логически вытекать из аргументов. Приводя те или иные аргументы, их связывают с тезисом словами-связками. Таким образом, отсюда следует, поэтому и так далее. Важно соблюдать действительно истинную причинно-следственную связь аргументов с тезисами. Неопытные ораторы забывают о том, что нужно не только привести аргументы, но и показать их логическую связь с тезисом, доказать, что умозаключения действительно верны и логичны. Будучи по образованию, по первому образованию юристом, я посещал много судебных процессов, где видел, как неопытные адвокаты, нарушая закон демонстрации, совершают ошибку. Вместо доказывания, что человек невиновен, А именно, что у него есть алиби или недостаточно доказательств для обвинения, они начинают описывать положительные характеристики обвиняемого. Надежный работник, примерный семьянин, заботливый отец и так далее. Это, конечно, может быть косвенным доказательством, но по законам демонстрации хороший семьянин не доказательство того, что человек не совершал то или иное преступление. Ну а мы выделим с вами примеры, Седьмой ключевой закон – коммуникации. Закон номер семь. Аргументация должна строиться на законах тезиса, аргумента и демонстрации. Рассмотрим один из законов теории аргументации, который регламентирует правила составления аргумента. Убедительная аргументация предполагает наличие трех компонентов. Аргумент. Поддержка. Пример. Что есть доказательство своей позиции? Приведение аргументов. Но воспринимаются ли они вашим рецепиентом или аудиторией? Как донести аргумент, чтобы он не потерялся в сознании собеседников? Для этого применяется закон составления аргумента. Рассмотрим обычную ситуацию, которая поможет во всем разобраться. Однажды я зашел в салон сотовой связи, где попросил менеджера рассказать о конкретной модели телефона. Какие аргументы приводил менеджер в пользу именно этого телефона? Он недорогой, он практичный, он современный. Но разве этим он меня убедил? Нет, конечно. Сами по себе аргументы, их формулировки потерялись. Поэтому необходимо кроме самого аргумента «практичный», «недорогой» в структуру аргумента добавить еще две важные составляющие – поддержку и пример. Допустим, данный телефон недорогой. Это формулировка аргумента. По сравнению с другими моделями этого же класса. А вот тут уже начинается поддержка. У этого телефона точно такие же функции, как у модели номер N. Однако стоит он почти на 40% дешевле. Но это отнюдь не означает, что он хуже. Дело в том, что вы платите не за бренд, а за качественный аппарат. Это уже пример, на который мы, кстати, даем функцию. Гарантию. А вот тут появляется еще один аргумент, который плавно и логично вытекает из предыдущего, что делает систему доказательств изящной. Еще пример, взятый мною из дебат-клуба. Аргумент для обоснования тезиса «проституцию следует легализовать» может звучать следующим образом. «Проституцию нельзя искоренить. Она всегда была и будет». Это формулировка аргумента. Недаром проституцию называют древнейшей профессией. Это уже поддержка. Многие государства, например, Нидерланды и Таиланд, поняли абсурдность борьбы с таким явлением и успешно легализовали проституцию. А это уже конкретный эмпирический пример. Таким образом, добавив новую статью дохода в государственный бюджет. А тут уже появляется новый аргумент в рамках логичной демонстрации. Давайте сформулируем... Восьмой ключевой закон коммуникации. Закон номер восемь. Не кидайте аргумент на воздух. Всегда помните, что аргумент нужно дополнить поддержкой, а также снабдить примером. Назовем еще одно правило аргументации. Это иллюстрация аргумента так называемой картинкой. Когда структура аргумента будет выглядеть следующим образом. аргумент, Плюс картинка. Картинка – это создание визуального образа воображения реципиента, который на эмоциональном уровне помогал бы принять ваш аргумент. Предположим, тема вашего выступления – проблема смертной казни. На одном из тренингов я, кстати, приводил аргументы «за», рассуждая на тему экономической стороны данного явления. Почему я, как налогоплательщик, должен платить за содержание преступников, которые совершили страшные преступления, например, серийные убийства? Это мой аргумент. Обращаю ваше внимание, что на содержание исправительных учреждений из бюджета нашей страны выделяется почти столько же денег, сколько и на содержание всех школ в нашей стране. Это уже поддержка. Представьте каково родителям жестоко убитой маленькой девочки осознавать, что часть их налогов идет на оплату содержания убийцы их родной дочери. Как им жить, зная, что за их счет он ест, пьет, видит белый свет, наконец живет? А вот последней частью аргументации мы обращаемся к реципиентам и создаем в их воображении яркую картинку. Конечно, с точки зрения рациональности этот аргумент не настолько силен, Ведь если посчитать, то наверняка лишь миллиардная часть налогов идет на содержание конкретного убийцы. Но эта картинка хороша тем, что создает действительно абсурдную ситуацию, вызывая в сердцах аудитории возмущение, сострадание и жалость. Для того, чтобы речь была убедительна, важно хорошо структурировать выступление и грамотно подать аргументы. Необходима предварительная работа над аргументацией. Когда вы нашли все аргументы... Обязательно определите, какой из доводов самый сильный, а какой самый слабый. Я рекомендую соблюдать следующие правила расположения аргументов в речи. Для доброжелательной аудитории или реципиента начинайте с самого слабого аргумента, а вот самым сильным завершайте свою речь. Однако, если вы начнете с самого слабого аргумента свою линию аргументации для недоброжелательной аудитории, это лишь речь усилит их скепсис, поэтому для недоброжелательной аудитории самый сильный аргумент – целесообразно ставить начало. Ну и, конечно, завершать крепким доводом тоже будет не лишним. За время работы внутренним корпоративным тренером мне встречались группы, которые не хотели проходить тренинги, заранее негативно настраивая себя. Они считали, что это пустая трата времени, бесполезное занятие, и им, столь опытным и талантливым менеджерам, уже нечему учиться. В таких ситуациях необходима грамотная мотивация. Моя задача доказать или внушить, в чем выгода от обучения внутри компании. Например, коллеги, мы вместе работаем в крупной компании, внутренние правила которые регламентируют постоянное обучение всего персонала, повышение квалификации, совершенствование своих знаний и обретение нового опыта. Именно благодаря высокой компетенции наших сотрудников мы заняли лидирующие позиции и добились таких удивительных результатов. А можно сказать и так. Друзья, сегодняшний тренинг позволит повысить в нашу профессиональную компетенцию. Мы узнаем много нового, поделимся опытом, рассмотрим, как в мировой теории продаж решаются проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день в своей работе. И если для негативно настроенной аудитории начать занятие со второго аргумента, Реакция участников тренинга, скорее всего, будет отрицательной. Мы все умеем, мы и так работаем каждый день с двумя десятками клиентов, лучше бы вместо тренингов нам предложили побольше денег, вот лучший стимул в работе, нам не поможет теория, давайте лучше решим проблему с дебиторской задолженностью и так далее. Все это мы слышали 100 миллионов раз. А вот если начать с самого сильного аргумента, по поводу того, что это часть корпоративной политики, что это их задача, что обучение прописано у них внутри их корпоративных правил, то тогда аудитория не сможет выдвинуть контраргументы, ведь действительно обучение — это норматив компании, обязательное требование. Пусть это не самый убедительный мотив, однако это веский аргумент, услышав который аудитория будет заинтересована в участии на тренинге. В том случае, когда установка слушателей заранее известна, ставьте самые сильные аргументы в начало и конец своей речи. Это называется эффект края. Проведите, кстати, эксперимент. Назовите друзьям, знакомым, близким подряд около 20 несвязанных друг с другом слов и попросите своих слушателей запомнить и воспроизвести их. Вы убедитесь, что лучше всего запомнят именно первые и последние слова. Помните о правилах избирательности аргументов. Предварительная работа над линией своей аргументации – это не просто расстановка силы выбор весомых аргументов. Это прежде всего выбор тактики аргументирования. Необходим отбор таких аргументов, которые бы стали наиболее убедительными для вашей аудитории или реципиента. При этом необходимо учесть возрастные, социальные, профессиональные, культурные, морально-нравственные и другие особенности слушателей. Стиль вашей речи будет зависеть от того, где вы выступаете. Перед собравшимися в зале суда или перед школьниками, на конференции или на корпоративном вечере вы будете не только по-разному работать с аудиторией, но и применять разные доводы, аргументы, лексику или различные примеры. Допустим, на специализированной конференции о вреде курения вы приводите такие аргументы. Ежегодно из-за курения умирают более 375 тысяч человек. Курение в несколько раз увеличивает риск заболевания онкологическими заболеваниями. Или курение приводит к повышению уровня свободных жирных кислот в плазме и общего содержания холестерина в сыворотке крови и усиливает риск внезапной смерти. Но если вы проводите корпоративную встречу с сотрудниками своей фирмы, то аргументы будут иными. Коллеги, наша компания обеспокоена тем, что многие сотрудники курят. Вы, взрослые люди, прекрасно понимаете, какой вред своему здоровью наносите. Курить или не курить – это, конечно, ваш выбор, я не вправе его осуждать. Но курящие сотрудники наносят вред компании. На перекуры, на путь до курилки и обратно в среднем тратится час работы времени в день, а это, коллеги, чуть ли не три дня в месяц. Думаю, вы понимаете, что в перспективе приоритет мы будем отдавать именно некурящим сотрудникам. Стоит задуматься, хотите ли вы работать нашей компании, развиваться, получать достойную зарплату или продолжать курить? Возможно, несколько вариантов организации труда курильщиков нашей компании. Либо, знаете, как в Италии. Курение на территории предприятия будет запрещено и введены большие денежные санкции за нарушение либо курящим сотрудникам, как в некоторых компаниях Австрии, будет выплачиваться меньшая зарплата, так как во время потраченные на перекуры они не работали. В общем, вы вправе выбирать тот или иной вариант, а о своем решении сообщите, пожалуйста, на следующем собрании. Давайте сформулируем девятый золотой закон коммуникации. Закон номер девять. Для каждой публики Нужна своя тактика аргументации. Учитывайте все особенности аудитории или реципиента Итак, вы подготовили свою линию аргументации. Совокупность аргументов, общая позиция по данному тезису называется кейсом. Подразумевается, что ваши мысли, аргументы, рассуждения должны быть точно так же структурированы и аккуратно разложены, как документы по папкам в кейсе. Кейс включает сюжет доказательства, все аргументы, поддержки, примеры и философию аргументации. Философия – это те наиболее общие и важные ценности, которые вы стремитесь защитить своей линии аргументации. Это может быть философия морали и нравственности, когда большинство ваших аргументов нацелены на подчеркивание нравственности или безнравственности того или иного довода, который вы доказываете. Философия аргументации может быть обусловлена экономическими или рациональными соображениями, в случае, если ваши аргументы показывают экономическую нецелесообразность тезиса. Философия каждого отдельно взятого аргумента называется критерием. Например, критерии аргумента моратории на смертную казнь» надо отменить, потому что содержание преступников, отбывающих пожизненный срок, обходится слишком дорого для государства», экономическая нецелесообразность. А для аргумента «мораторий» надо отменить, потому что это поможет остановить преступность, критерием будет безопасность общества. Если вы хотите быть успешным в споре, продумывайте не только свою тактику аргументирования, но и контраргументы, которые могут последовать со стороны оппонента. Зачем? Это необходимо для того, чтобы умело отбить их заранее апеллируя ответными аргументами на контраргументы аудитории или реципиентов Контраргументы — это доводы и суждения, направленные на опровержение аргумента. Опровержение — это процесс установления ложности и необоснованности тезиса. Идеальный вариант — во время работы над тезисом сразу продумать и аргументы, и контраргументы. Умение предвосхищать контраргументы оппонента — Важно не только в полемике, но и в продажах. От чего зависит успех продажи товара или услуги? В том числе от умения быстро и правильно реагировать на возражения, контраргументы клиента. Поэтому заранее подготовьте аргументы. Обдумайте убедительные поддержки и наглядные примеры. В продажах 80% клиентов дают 20% типичных возражений. Обычно это слишком дорого, в другой раз, нет надобности, следует подумать. в построении линии аргументации задайте себе вопрос. Что мой оппонент мог бы ответить на этот аргумент? Запишите возможные варианты и постарайтесь найти контраргументы. Используйте метод мозгового штурма. Записывайте все идеи и размышления, которые приходят в голову. А мы сформулируем «десятый золотой закон коммуникации». Закон номер 10. Предвосхищайте возможные контраргументы со стороны оппонента и заранее готовьте ответные доводы. Удивительно, как много разных аргументов можно привести для доказательства любого тезиса. Ровным счетом можно стать и на противоположную позицию и привести десяток аргументов в поддержку контртезиса. Для иллюстрации я предлагаю взять тезис классический из дебатов «Мораторий на смертную казнь необходимо отменить» и рассмотреть, какие можно привести аргументы как в позицию «за», так и в позицию «против». Но вначале небольшое введение. Рассмотрим кейс. В последнее время ведется горячая дискуссия о проблеме смертной казни. Морально ли она? Нарушает ли она права человека? Является ли фактором, сдерживающим преступность? Применять ли ее сейчас? Или отказаться? так это сделали большинство развитых в экономическом и правовом плане государств. На эти вопросы по-разному отвечают юристы практики и теоретики, ученые и политические деятели. После того, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высказался категорически против смертной казни, полемика возобновилась. В противовес такой позиции многие партии и депутаты включили в свои программы поддержку смертной казни. На сегодняшний день существует три взгляда на данный вопрос. Одни выступают полностью за отмену смертной казни, объясняя это аморальностью и нецелесообразностью. Другие безоговорочно поддерживают применение смертной казни, рассматривая ее как физическое уничтожение преступника, которое дает полную гарантию безопасности обществу. Ну а третьи, поддерживая смертную казнь, склоняются к тому, чтобы ее постепенно отменить или сузить субъектный круг Например, недавний законопроект «Смертная казнь только за терроризм». Давайте посмотрим, какие аргументы в поддержку этого тезиса можно привести. Аргумент номер один. У каждого свой путь. У Запада свой, у нас свой. В России всегда существовала смертная казнь, и России не стоит равняться на Запад. В России особенный менталитет. Второй аргумент. Почему я, как налогоплательщик, должен давать деньги на содержание осужденных? Познакомьтесь с бюджетом нашей страны. На содержание исправительных учреждений выделяется почти столько же денег, сколько и на содержание всех школ в стране. Аргумент номер три. Пожизненное заключение, как альтернатива смертной казни, сейчас применяется редко, не более нескольких сотен случаев в год, а это сотая доля процента от количества всех осужденных, которых в нашей стране более миллиона. Чаще всего такие осужденные попадают под амнистию и выходят на свободу. По статистике, человек, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, рано или поздно возвращается к преступному образу жизни. Кто даст гарантию, что очередной жертвой такого в кавычках «исправившегося убийцы» не стану я? Отвечу – никто. Смертная казнь в этом плане дает мне 100% гарантии. Аргумент номер четыре. При некоторых обстоятельствах смертная казнь гуманна. По статистике, около 80% людей, отбывающих пожизненное заключение или большие сроки лишения свободы, сами хотели бы заменить наказание на смертную казнь. Пятый аргумент. Есть точка зрения, что государство создано именно для легитимации смертной казни. Это предложение находит свое отражение в религии. Придем в несколько цитат из Священного Писания. «Кто убьет скотину?» тот должен заплатить за нее. А кто убьет человека, того должно предать смерти. Левит 24.21 А если кто с намерением умертвит ближнего своего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Исход 22.14 Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. числа 35.16 Шестой аргумент. Психологи заявляют, что, имея цель перевоспитать нарушителей закона и вернуть его к нормальному существованию в обществе, нельзя лишать человека свободы на срок более 3-5 лет. Но ведь за убийство в России осуждают, хоть и, на мой взгляд, недостаточно сурово, но все же больше, чем на 5 лет. Так разве об исправлении идет речь? Седьмой аргумент. Следует учитывать особенности и специфику российского девиантного поведения преступников. 30-40% из совершивших тяжкие, особо тяжкие преступления, выходя на свободу, вновь совершают преступления и вновь попадают за решетку. Восьмой аргумент. Противники казни говорят, что ни государство, ни человек не имеют права отнимать жизнь ни под каким предлогом. Но как же тогда общепризнанные принципы? Ведь закон допускает лишение жизни человека человеком. Например, в случае необходимой обороны – или задержание преступника про его сопротивление. Девятый закон. Наконец, около 85% россиян выступают за смертную казнь. Принцип демократии требует учитывать мнение весомого большинства. Итак, я вам привел только 9 аргументов, их может быть гораздо больше. А вот теперь давайте посмотрим, какие доводы гипотетически можно назвать в поддержку позиции против. Итак, поехали. Аргумент номер один. Смертная казнь – это одно из самых страшных видов убийств. Холодное, сознательное убийство, по сути дела, это убийство ради убийства. Второй аргумент. Смертная казнь аморальна. Мораль всегда была связана с религией. религиозный подход однозначен в этом вопросе. Жизнь дает человеку Бог, и только он вправе лишать жизни. Третий аргумент. Суть любого наказания – это исправление виновного. Но смертная казнь убирает в этой цепочке самое главное звено – субъекта. Если виновного решено убить, то кого же исправлять? Четвертый аргумент. Смертная казнь может применяться только в той стране, где высоко развиты уголовно-исполнительный аппарат и судопроизводство во избежание ошибок. Вспомним дело Чикатило. Когда были лишены жизни трое абсолютно невинных людей, И все из-за судебной ошибки. Можно ли гарантировать, что завтра кто-то из нас не станет жертвой подобной ошибки? Пятый аргумент. Государство, позволяющее себе решать других жизни, развращает общество. Происходит размывание нравственных устоев. Если государство вправе убивать, то почему не вправе убивать я? Шестой аргумент. Россия вошла в Совет Европы и подписалась под протоколом номер 6 «Институт». Конвенции прав и свобод, то есть фактически отказалась от смертной казни. Примем во внимание и Венскую конвенцию, подписанную в 1969 году. Если мораторий будет отменен, многие международные организации для нас окажутся закрыты, что пагубно скажется не только на политических отношениях, но и на экономике нашей страны. Седьмой аргумент. Многие говорят, что смертная казнь носит устрашающий характер. Но историки уверяют что в средние века именно во время публичной смертной казни воров происходило большинство карманных краж. Ну и восьмой аргумент. Приведу яркие цитаты. Вдова Мартина Лютера Кинга говорила: "Зло не исправить злом, совершаемым как акт возмездия. Справедливость не вершится лишением жизни человека, мораль не упрочить санкционированным убийством". А вот бывший палач Великобритании Пир Пойнт говорил: Плод моего опыта имеет горький привкус. Я не верю, что смерть хотя бы одного из казненных мною каким-либо образом предотвратила другие убийства. Я считаю, что смертная казнь не дает никаких результатов. Она только месть. Итак, это были аргументы в обратную позицию против легализации смертной казни. А вот сейчас для закрепления я предлагаю вам несколько упражнений. Еще раз внимательно прослушайте аргументы за и против и выполните следующее задание. Задание номер один. Постарайтесь проранжировать аргументы в зависимости от их силы, убедительности и значимости, конкретно для вас. Второе задание. Какая последовательность аргументов за и против должна быть использована для благоприятной аудитории и для неблагоприятной? Третье задание. Найдите среди аргументов против Контраргументы к аргументам «за». Четвертое задание. Найдите в аргументах «за» и «против» поддержки и примеры, если они есть. Пятое задание. Ответьте на вопрос. Какая из сторон «за» и «против» оказалась для вас более убедительна, а самое главное «почему». Шестое задание. Определите ценность или критерий каждого из аргументов и контраргументов. Седьмое задание. Какой кейс вы бы составили по данному тезису? Искусство спора. Итак, мы рассмотрели основные правила построения аргументации своей позиции. Теперь подробнее остановимся на том, как побеждать в споре и строить контрпозицию. Спор — это прежде всего диалог, борьба двух позиций, стремление преодолеть расхождение убеждений спорщиков. Искусство спора — отдельная наука, иристика, специальный раздел логики. В словесной баталии всегда есть две стороны — пропонент, это лицо, отстаивающее свою позицию, и оппонент, лицо, выступающее. Вот вам несколько советов, когда лучше не спорить. Первое. Лучше не спорить, если нет предмета спора. Второе. Лучше не спорить, если нет противоречий во мнениях. Основные пункты разногласий должны быть понятны оппоненту и пропоненту. Часто бывает, что люди спорят, спорят, спорят, а в результате выясняется, что их взгляды на обсуждаемые вопросы и вовсе схожи. Третье. Лучше не спорить, если у сторон нет определенного базиса знаний на данную тему. В чем смысл спора, если спорящие не имеют ни малейшего представления о предмете дебатов? Четвертое. Лучше не спорить, если у сторон нет общего морально-нравственного базиса, основы, фундамента включающего в себя определенные принципы и убеждения. Такой спор ни к чему не приведет. Пятое. Лучше не спорить, если стороны не уважают друг друга. Спор – это искусство. И если вы вступаете в спор с человеком, значит, вы его уважаете. Ну и, наконец, шестое. Лучше не спорить, если вы знаете, что оппонент никогда не признает свои ошибки. Тактики убеждения. Прием первый. Я его называю «инициатива в споре». Начиная дебаты, вы захватываете инициативу в споре, ведь лучшая защита — это нападение. Вы должны параллельно с предъявлением оппоненту своей линии аргументации сразу же включать в свою речь возможные контраргументы с его стороны и разбивать их. Например, уровень жизни в стране стал заметно выше, многие факты подтверждают это. Повышение заработной платы и минимального размера оплаты труда — это аргумент. Бесспорно, что уровень дохода на душу населения растет. Учителя и врачи стали получать достойные зарплаты. Это поддержка. У четверти населения страны зарплата поднялась в несколько раз. Это пример. Прежде личный автомобиль был роскошью. Сегодня практически в каждой семье есть машина. Многие проводят отпуск за рубежом, и с каждым годом все больше российских туристов желают побывать в дальних странах, а посольства не успевают оформлять документы. Вам кажется, что только олигархи могут позволить себе такую роскошь? Приводится вероятный контраргумент со стороны оппонента. Обратимся к статистике. У нас действительно появляется средний класс. Привожу свой контраргумент. Когда-то только олигархи отдыхали на знаменитых курортах, а сейчас наверняка многие из ваших знакомых побывали в этих райских уголках. Привожу пример. Образование медицины становится все качественнее и доступнее. Второй аргумент. Вы хотите сказать про взятки второй возможный контр аргумент да это есть не спорю но случается все реже растет достойная смена молодых специалистов любящих свое дело и отдающих ему все силы свой контр аргумент ну а далее мы можем приводить остальные аргументы поддержки и примеры а также предвосхищаются контр аргументы оппонента которые тут же разбиваются в этом и состоит суть первого приема инициативы в споре Прием номер два. Я называю его бремя доказывания. Согласитесь, что доказывать всегда труднее, чем разрушать доказательства. Поэтому попытайтесь возложить бремя доказывания заданного тезиса на вашего оппонента. Вы говорите, что жить стало лучше. Ну, смешно даже. Я не нахожу ни одного аргумента в пользу вашей позиции. Да приведите хоть один пример. Оппонент начинает приводить свои аргументы, а уже ваша задача — отбивать их контраргументами. Итак, этот прием называется «бремя доказывания». Третий прием – эффект неожиданности. В жарком споре приберегите самый убедительный аргумент на потом. У оппонента сложится впечатление, что он одерживает победу. Вы же в конце спора напоследок приведете сильный аргумент. Это будет серьезным ударом для противника и, вероятно, поможет изменить результат полемики в вашу пользу. Например, для тезиса «В России стало жить лучше» самым сильным аргументом будет, безусловно, статистика. Это естественные доказательства. Я думаю, точку в этом споре поставит официальная статистика. И государственная, и крупнейших независимых компаний, и даже цифры зарубежных специалистов. Цифры не врут, а показывают действительную ситуацию. Доля бедных слоев населения с 40% в 2003 году сократилась до 32% в этом. И такая положительная тенденция сохраняется. Число людей, живущих за чертой бедности, сократилось с 11 до 8%. Все специалисты констатируют равномерное общее улучшение жизни российских семей, всех категорий граждан. А что вы на это скажете? Четвертый прием – поспешное обобщение. Этот прием вряд ли можно назвать корректным, скорее это уловка в споре. Если оппонент не спорит хотя бы с примером, можно приписать ему согласие и со всем аргументом. Такая же ситуация и с поддержкой. Вот почему наглядные и очевидные примеры так важны в линии аргументации. Например, ваш аргумент. Доход на душу населения заметно возрос по сравнению с предыдущими годами. Значит, уровень жизни в России улучшился. Пример. Многие россияне посетили заграничные курорты. Если ваш оппонент не соглашается с аргументом, то можно спросить его, а вы ездили за границу? Возможный ответ, да, в прошлом году в Турцию. А раньше вы могли себе это позволить? Ну, раньше было другое время, как-то не до этого. То есть раньше вы себе этого позволить не могли. Выходит, уровень дохода вырос. И если вы съездили, друзья ваши съездили и еще миллионы россиян. Вашему оппоненту нечего возразить. Таким образом, человек, согласившийся с одним из доводов, соглашается и со всем аргументом в целом. Теперь перейдем к тактикам отрицания. Посмотрим, как разбивать доводы противника. Первый прием – принизить или уничтожить значение аргументов оппонента. Например, аргумент. «Пожизненное содержание серийных убийц в тюрьме обходится налогоплательщикам, то есть нам, в колоссальные суммы» поэтому за особо тяжкие преступления в исключительных случаях должна быть применена смертная казнь. Контраргумент. Пожизненное содержание все равно обойдется налогоплательщикам гораздо в меньшую сумму, так как вы не учитываете стоимость рассмотрения бесконечных апелляций, а также стоимость дорогостоящей процедуры самого приговорения смертной казни. Второй прием. Привести больший контраргумент на меньший аргумент. Например. Смертная казнь необходима, чтобы восторжествовала справедливость. Убийцы, лишавшие жизни других людей, должны быть наказаны лишением жизни. Контраргумент. Вы сейчас говорите о средневековом «принципе мести», «принципе Телеона». Согласитесь, что смертная казнь – это всего лишь месть, и неуместно к страшному слову «месть» прибавлять «справедливое». Третий прием. Продемонстрировать неубедительность аргументов. Этот прием применим, если аргументы не доказывают тезис. Например, коррупции в России нет, это всего лишь вымыслы, потому как официально зарегистрированных жалоб в государственные органы мизерное количество не больше, чем в самых развитых европейских странах. Может быть, жалоб действительно мало. Однако реальная ситуация кардинально противоположна, это известно каждому. Тезис данным аргументом не доказан. Прием четвертый. Найти логическую ошибку в аргументации оппонента. Выявление несостоятельности демонстрации. За линией аргументации оппонента всегда нужно очень внимательно следить. Не нарушена ли логическая связь аргументов? Не противоречат ли они друг другу? Например, если собеседник говорит, что он ярый сторонник демократии, но при этом для него выборы – пустой звук и нефункционирующий институт, тут явно логическое несоответствие аргументов. Ведь выборы – один из главнейших институтов демократии. Или оппонент сначала заявляет, что он поддерживает легализацию эвтаназии как проявление гуманности к неизлечимым больным, а после доказывает, что прогресс медицины стремителен и в скором будущем неизлечимых болезней не будет. Пример номер пять. Бить по примерам и поддержкам. Например, аргумент. «Смертная казнь, как ни странно звучит, гуманна». Около 80% преступников, отбывающих наказание, предпочли бы смертную казнь. Контраргумент. 80%? Интересно, откуда такие данные? Назовите, пожалуйста, источники. Это государственные социологические исследования? Сомневаюсь. При желании приведу противоположные данные. Разве вам не кажется это абсурдным? Желать смерти, когда, опять же, по вашей же статистике, которую вы апеллируете, более половины выходит на свободу благодаря амнистии? Прием номер 6 показать несостоятельность механизма реализации. Когда ваш оппонент в ходе рассуждения предлагает что-либо сделать, изменить, упразднить, усовершенствовать и так далее, можно разбивать не только аргументы, но и предполагаемые механизмы реализации. Это может быть утопичность идеи, сложность выполнения, прогнозирование неудачи задуманного и так далее. Вы говорите, что смертную казнь нужно вести за тяжкие преступления, в том числе и за кражу? Ваши доводы, может быть, и имеют доля разумного смысла, но представляете ли вы, насколько это нереально воплотить? Это потребует изменения законодательства, прохождения тысяч государственных процедур, исследования множества фактов, анализа статистики, а референдум? Думаете, принятие такого решения возможно без референдума? Да это вызовет резонанс во всем обществе, а финансирование на проведение такой длительной, сложной и дорогостоящей процедуры, а международные договоры, Нам их все расторгнуть, вы же сами понимаете, это абсолютно нереально. Седьмой прием – бумеранг. Обращение доводов оппонента против него самого. Например, аргумент. Смертная казнь аморальна по причине того, что церковь категорически против этого смертного греха. Контраргумент. Подождите, с умозаключениями. А известно ли вам, что в Священном Писании сказано – Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. История подтверждает, что зачастую сама церковь была палачом при исполнении смертного приговора. И кроме того, многие современные священнослужители, будучи людьми в здравом уме, говорят о том, что смертная казнь, к сожалению, единственный способ остановить криминальный беспредел в нашей стране. Приём восьмой. Статус-кво. Демонстрация несостоятельности суждения оппонента и его неосведомленность. Например, аргумент. именно поэтому я считаю, что смертную казнь нужно отменить». Контраргумент. Конечно, только есть одно «но». Смертная казнь и так отменена. Вы, наверное, не располагаете информации. Однако в нашей стране уже давно действует моратории на применение смертной казни, который будет снят только тогда, когда когда во всех субъектах федерации появятся суды присяжных заседателей. Как же вы можете рассуждать на эту тему, если не знаете основного? Прием 9 Найти слабую сторону. Это концентрация на самом слабом аргументе вашего оппонента. Например, исходный аргумент. Пожизненное содержание серийных убийц в тюрьме обходится налогоплательщикам, то есть нам, в колоссальной суммы – Поэтому за особо тяжкие преступления в исключительных случаях мерой наказания должна быть смертная казнь. Контраргумент. Мы говорим о таком важном понятии, как жизнь. А точнее о сохранении жизни людей, иногда совершенно неповинных. Ведь ошибки часто случаются в нашей коррумпированной судебной системе. Вы вспоминаете о деньгах налогоплательщиков. Нельзя на одной чаше весов располагать жизнь человека, а на другой – желание сэкономить копейку-другую. Это несопоставимые вещи. Прием десятый. Довести аргументы противника до абсурда. Например, исходный аргумент. Легализация проституции необходима хотя бы для того, чтобы служить гарантом безопасности тех женщин, которые занимаются проституцией. Это даст им возможность создать профсоюзы, чтобы защищать свои права. Контраргумент. «Профсоюзы проституток» — какая замечательная идея. Давайте каждой проститутке выдадим трудовую книжку, где в графе «Профессия» будет так и значиться «Проститутка». А по итогам месяца премии выдавать, присуждать звание заслуженной проститутки Российской Федерации. А как вам проститутка на пенсии? Предлагаю, исходя из этого, сформулировать 11 закон коммуникации. Закон номер 11. Не пропускайте ни одного аргумента вашего оппонента. Постарайтесь отреагировать на всю линию аргументации. Софизмы и логические парадоксы. Рассмотрим несколько примеров софизмов. Софизмами принято называть намеренное, тщательно замаскированное нарушение законов логики. Вот примеры софизмов. Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем лучше. Значит, лекарства нужно принимать в больших дозах. Или, что ты не терял, то имеешь. Согласен? Рога ты не терял, значит, рога ты имеешь. Это один, кстати, из самых древних софизмов. Или, вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего. Или, одно зерно не куча. Если N зерен не куча, то n плюс 1 зерно тоже не куча. Следовательно, любое число зерен – не куча. Многие софизмы кажутся убедительными и приводят оппонентов в замешательство. Но это лишь хорошо замаскированная ошибка или попытка выдать ложь за истину за счет метафоричности речи, умышленной ошибки в логике, смешения значения слов, подмены тезиса – принятие ложных посылок за истины, несоблюдение допустимых способов рассуждения и так далее. Во времена великих софистов науки логики как таковой не было. Такие философы, как Платон, Аристотель, Прадик и Вклид своими логическими парадоксами ставили вопрос о необходимости построения закона логики в суждениях. Именно с софизмов началось изучение доказательств, опровержения, построения линии аргументации. Задача софиста — представить наихудший аргумент как наилучший, используя при этом хитросплетенные уловки в речи, в рассуждениях, особо не заботясь об истине. Приемами софистам и сейчас пользуются многие успешные ораторы, как правило, не ставя цель обмануть публику, а применяя их как хитроумное надувательство. Интересны не только софизмы, но и логические парадоксы. Парадокс — Это неожиданное, непривычное рассуждение, резко расходящееся с общепринятым, традиционным мнением, доказывающее как истинность, так и ложность какого-либо суждения. Вот примеры парадоксов, ставшие известными афоризмами. «Люди жестокие, но человек добр» или «Твои взгляды мне ненавистны, но всю жизнь я буду бороться за твое право отстаивать их». Ну и напоследок самый известный логический парадокс. Какой-то человек сказал, «Тогда-то я солгал». Если это правда, то данный человек является лгуном. Но если он сознался в своей лжи, то он сказал правду, и его нельзя назвать лгуном. Следовательно, человек, который солгал, не является лгуном. Софизмы существуют уже более двух тысяч лет, интерес к ним не остывает с годами. Это не просто словесная логическая забава, это опасный инструмент в руках опытного оратора. Недаром софизмы называют интеллектуальным мошенничеством. Неизвестны талантливые ораторы и спорщики, которые в полемике зачастую используют нечестные уловки. Например, если в процессе доказательства ваш оппонент неумышленно отступил от тезиса и ушел в другую область, то это ошибка. Но если он, осознавая свою слабую позицию, сделал это специально, в надежде, что собеседник не заметит, то это настоящий софизм. У вас есть два пути. Либо прекратить спор, если чувствуете, что оппонент вам не по зубам, либо вооружиться этими приемами. Выбор за вами. Ну и напоследок дам несколько советов о том, как стать убедительным. Чтобы стать успешным в коммуникации и овладеть искусством убедительной аргументации, я рекомендую следовать нескольким простым правилам. Правило номер один. Максимально полно изучите тему дискуссии и рассмотрите ее с разных сторон. Это поможет вам подготовить как можно больше сильных, проверенных, глубоких и доказанных аргументов, завоевать у собеседника или аудитории роль эксперта в определенной сфере, а также добиться авторитета у слушателей – главный залог успеха в убеждении. Во-вторых, из подготовленных аргументов выберите 3-5 самых сильных, которые действительно подействуют на вашу аудиторию. В-третьих, Аргументируя какую-либо идею, позицию или мысль, откажитесь от откровенно слабых, сомнительных и недоказанных аргументов, потому что именно их будут контраргументировать ваши оппоненты в первую очередь. В-четвертых, всегда старайтесь заранее определить и проанализировать позицию вашей аудитории и слушателей. А что они могут вам ответить? А какая у них может быть позиция? С чем они согласятся, а с чем нет? Это позволит заранее продумать ответы на их возражения – а также подобрать аргументы, которые точно попадут в цель. Помните, что аргумент, в котором используется религиозный взгляд на обсуждаемый вопрос, вовсе не подействует на атеиста. В-пятых, в, в убеждениях важны не только рациональные и логичные доводы, но и эмоциональная компонента аргументации. Старайтесь вызывать чувства у ваших слушателей. Рисуйте в их сознании яркие образы. Будьте максимально наглядны. В-шестых, всеми средствами... Демонстрируйте уверенность в себе и в своей позиции. Даже правильные вещи, сказанные неуверенно, скомканно, суетливо или с волнением, не принимаются на веру слушателями. Как ни странно, но то, как мы говорим, намного важнее, чем то, что мы говорим. В седьмых повторяйте главные тезисы речи. Ваша основная мысль должна засесть в голове у слушателей. Правило восьмое. Не стремитесь быстро в один миг переубедить своего оппонента. Лучше действовать постепенно и последовательно. В девятых, не стоит утверждать, что ваша точка зрения идеальна. Придавайте вашей позиции объективный характер, приводя и плюсы, и минусы, но при этом акцентируя внимание на плюсах, тем самым вы предвосхидите контраргументацию оппонента. Десятое правило. Высший пилотаж — это создать у собеседника впечатление, как будто ему не пришлось насильственно принять вашу точку зрения а он сам пришел к этому, сам сделал такой вывод. Одиннадцатое правило. Наконец, говорите как можно проще и яснее. Не старайтесь усложнить свою речь сложными терминами или многочисленными сложно подчиненными предложениями. Говорите на языке вашего собеседника. Ну и, наконец, последнее, двенадцатое правило. Можно изучать книги, можно ходить на специализированные тренинги, пользоваться техниками и приемами грамотной аргументации, Но не стоит забывать о самом главном и самом простом совете. Обращайтесь с вашими собеседниками и аудиторией так, как хотели бы, чтобы обращались с вами. Уважайте, слушайте, понимайте вашего собеседника и ставьте себя на его место.